«А кто еще -то у вас есть? Псаломщик есть у нас. А где псаломщик?» «А вон говорит, — в старошке живет. У нас не псаломщик, а псаломщица, Александра Николаевна. Пришли ко мне». «Вот, — говорят, — псаломщица». «Вот и, слава богу, ты к нам пойдешь?» «Нет, не пойду». Повернулась, да и вышла. «А псаломщик-то ихний». Сергий Донской, он часто ко мне ходил, у них приход всего, пять верст от нашего, за мной пошел. Как, говорит, думаешь, устроите? Думаю, устроим. Бог поругаем не бывает. А это у вас раскол, а я в раскол не пойду. Так и не пошел он с ними больше. Ушел в другой приход, а Господь так устроил, что они еще только года три-четыре послужили, а потом их всех выкинули. «Ладно, хорошо. И так прослужили мы с отцом Константином до 36 года. А вот после успения церковь нашу закрыли. Пришли председатель сельсовета Куринов и милиционер Петухов, сотрудник НКВД из фашеконья. «Где ключи?» «У батюшки». «Подайте ключи». «Никаких разговоров». «Батюшка ключи подал». А на другой день колокола сбрасывали. Ой, сколько я в церкви, я плакала, как закрывали. Монастырь, грамотина Телепшино, лесина И тут вызывает меня в сельсовет. Петухов спрашивает, «А где у тебя муж?» Я говорю, «Мой муж объелся груш и утащил его уж А Куринова говорит, «С такой проституткой разве муж будет жить?» «Нет ж, говорю, проституткой я не была». А это, говорит, хуже проституции, придется тебе посидеть. Не все, говорю, сидеть, придется и полежать, и постоять. Не искать зуба-то. Они чего так злобились? Я со старой-то и все хлопотала, чтобы церковь у нас опять открыли. Я по деревням ходил, записывал верующих. Пятьсот семьдесят человек у меня подписалось, но на этот раз-то они меня отпустили. Только тут в скорости приходит ко мне и говорят, «Тебя не сегодня-завтра арестуют, надо тебе уходить». И тут стала я скрываться. Это хуже, чем в тюрьме сидеть. Пошла сначала в Патрихово, там старики двое жили, а сын у них партейный. Постучалась, пустили, накормили. Полезая, говорят, скорее на печь, а вось Ванька сегодня не придет. «Три ночи». Я у них ночевала. Потом хозяйка пошла в телепшина узнавать, говорят, только вчера были. Они и спрашивали. Вернулась я домой. Ночь переночевала. Вечером стеш идет. Приехал постнов, опять про тебя спрашивает, опять о тебе разговор. Надо бежать. А уж ночь, тут же никакой буки не боишься, ни волка, ни покойника, лишь бы человек к тебе не попался. Тут я пошла в Якушево, километр от нас. Тут старушка была, с дочкой жила. Вот в этих-то двух домах я все больше и скрывалась. Сама Татьяна да дочка Паша. Потом пришла домой опять, нельзя. Пошла в Вологду, потом на родину. На родине ночевала две ночи у мамы и двух сестер. Иди, говорят, мы из-за тебя боимся. А зять один тоже был партийный самой Вологде три ночи ночевала у знакомых. Надо идти домой. Стеша говорит, вот уж три дня никто не ездит. Вроде бы спокойно стало. И тут я всю зиму прожила. И не трогали меня до паски Да и лето я все жила. У нас церковь стоит, не служит. Отец Константин в своем флигеле живет. Тут же я совсем успокоилась, работала, думаю... Видно, не будут меня забирать. Оставили. А в августе с пятого числа начали забирать. Много народу по деревням увезли на машинах. А меня в первый набор почему-то не взяли. А я уж жила не в сторожке, меня выгнали. Жила я в барской усадьбе против бывшего барского дома, в маленькой избушке. И в этот день я ничего, не ни пила и не ела, не хочу. вечером Самовар согрела, грибов солёных и сухарей, да так и оставила, и легла спать на печку. И вдруг сон мне снится. Идут ко мне с обыском Куринов, Петухов и сотрудник НКВД. и Тут у меня в избе что-то упало. Я пробудилась, слезла, глянула в окно и идут с фонарём. Я сразу подумала, за мной. Встала, три поклона положила, у меня большая икона Георгия Победоносца, и сразу вся зябла. Стукаются у меня у калитки. Я вышла. Кто? И говорит мне председатель. Шура, открой. Идут трое. Куринов, Петухов и аккурат этот, что мне приснился. Подает Куринов мне бумажку. Я посмотрела. Обыск и арест. Стала одеваться Ты куда? Говорят. «А куда сказано? У тебя Библия есть?» «Вот у меня все книги на столе. Больше нет нигде. Библия лежит на столе, а первого листа и нет Не видать, что библии «Они понимают в Библии, как свинья в счетоводстве. Поглядели. Значит, нету. Подпишись. Обыск сделали, ничего не нашлось. И орудия никакого не нашли у меня. Говорю, может, чаю по чашке выпейте? Такую дорогу прошагали». Куринова говорит, неудобно. А я, вы пять километров прошли, у меня самовар кипяченый, сейчас лучину опущу, он тут согреется. Куринов повторяет, неудобно, Шура, нам. А я огня опустила в самовар, ныла им по стакану. Ничего неудобного, нет, вы такую дорогу прошли. Они попили. Я говорю, готово. Рубашку в корзиночку положила. Ну, пошли, говорю, только не пойдем той дорогой, там далеко идти, пять километров. Пойдем, говорю, лесом, здесь три километра лес А Куринов говорит, ты нас, как Сусанин, не заведешь? Я не вредная, как вы думаете обо мне. Ну и пошли мы. Сам-то Куринов тоже потом не уцелел, его потом арестовали и замучили. Мне потом, как я освободилась, удалов рассказывал, он с ним работал. И он, говорит, перегибщик был, лишь он перегибал а तिवारी стали, это мы замучили. Так что он и там не уберёгся. А жену его выселили, она от нас уехала. Ладно, хорошо. Привели меня они в Матюшкина, в контору в деревню. Целые контора битком набит. Народу навожено всё. А женщин только две. Я да Харетина Иванна, председатель церковной. Ну, говорю, и сейчас нас повезут. Белый свет нам покажут бесплатно. Ладно, Шура, как-нибудь. Нагрузили нас на три машины трехтонки. Все целые нагрузили целиком. Привезли нас в Пашихоньи. Ночевали три ночи. Тут я шла как на гулянье. Не ревела нисколько. А в Пашихоньи двое суток все ревела. Набита была целая тюрьма. Потом нас... С вещами выходите, по фамилиям нас в Рыбинск повезли. Рыбинская тюрьма нас не приняла, некуда было. Перегрузили нас на поезд, повезли в Ярославль. На главный этот вокзал, на Всполе. Тут высадили всех. И наш этап был 230 с лишним человек, только из нашего места. Погнали нас по городу пешком на Московский вокзал. А запели «К кому вы запию, владычица, кому прибегну в горести моей? Ощенье к тебе, царица небесная, кто, плачев из дыхания мое, примет надежда христиан и прибежище нам грешным. Нам кричат «Не пойте, стрелять будем, услыши стенание мое, преклони ухо к молению моему». Буди мне, мать и покровительнице, вручаю себя милостивому покрову твоему. Все равно поем. Не отстали. Владычице, мать и бога моего, не презри требующие твоей помощи, не отриня меня грешного. Нам кидают ярославцы булки, крендель нам летят. «Празуми и научи, мя Царица Небесная, ты мне, мать и надежда, ты упование и прибежище, покров, заступление и помощь!» «Принимать нам не дают, нагибаться нельзя, бьют прикладами. Радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная Господь с тобой!» Все спели до конца. Когда забрали... Все стали набожные, даже урки. Пригнали на московский вокзал. С вокзала погнали в тюрьму коровники. Мы там были трое суток. Сидела с нами там груша, красавица была, лет тридцать пять, только в глазах у неё тёмная вода. Так вот она многим предсказывала. У нас десятница была староста камеры. Она ей предсказала, что через три дня освободиться. Многим предсказывала. А мне сказала, не просись на работу и не отказывайся. Куда будут посылать, туда иди. Тебе, говорит, хорошо будет. А я крестик потеряла, боюсь, без крестика-то. Она вынимает из обшлага крестик, надевает на меня. Не потеряешь, пока сидишь, в нем и домой пойдешь. А с нас снимали кресты-то на этапе. Кто как прятал, кто в чулке, кто в обшлаге. А у меня этот сохранился. И домой в нем пришла, и дома еще не один год носила. Простой такой медный крестик. А в уж не снимали, кто с этапа принес. Вот, помню, ко мне подходит стрелок хохол. я Где-то что в тебе висит? — Крест. — Скинь да брос. — Это не скину и не брошу. На что-то я его отдала. А я его не надевала. Сколько помню, он все на мне. Кто надел, тот и снимет. Ладно, хорошо. Сидим в коровниках. Вызывают на третий сутки человек по 100 в контору. И вычитывают статью тебе и срок. Так вызывают сотню. Кому по 10 кому 15 Мне дали восемь. Нас таких... Семьдесят шесть человек вызвали. И прямо в вагоны эти лечи. Называется этот поезд Максим Горький. Тихо он идёт, вот его и называют Максим Горький. И повезли нас от Ярославля до Вологды целую неделю. Ночь везут, а день стоим в стороне. От Вологды повезли в Архангельск. Тоже целую неделю везли. Аккуратно. В Архангельске привезли нас в баню. Сразу всех вшей побить надо. Там нам белье дали чистое. Конечно, мужское, кальсоны, рубашки. Мы это уродёхоньки, потому что чистый вес вшей. Это не в Архангельской тюрьме пересыльный. Через трое суток нас на реку двину На берегу всех на коленки поставили. Холодно, а многие так что забраны. Одна сорочка до да платья тут многие простудились я почему-то не простудился. два часа на коленях все стояли пароход нагружали большой и чтоб стрелкам было видно что все стоят на коленях никто не убежал и повезли нас в пенигу нас на баржах с окошками а мужиков в темных баржах простуженный тут помирать стали по дороге мужики все больше так вдвину их и кидали А мне хотелось заболеть да помереть. А так ничего и не сделалось. От Пенеги погнали нас 20 километров лесом в Красный Бор. Там согнали в сарай карантин отбывать. Сарай большой, немшонный, две печки железные маленькие. Пять человек у каждой печки греется, остальные дрожат. А другой сарай для мужчин. А воды не дают». А мы консервными банками запаслись, кто в Архангельске, кто в Пинниге, да за пазухи их попрятали. Набьёшь снегом банку-то, поставишь её на печку. Он тает. Вот попьёшь водица. Без воды хуже, чем без хлеба. Ладно, хорошо. Пока в карантине сидели нас человек пять верующих набралось. Мы по вечерам все пели. А урки и девки сидят и слушают, а потом говорят... Хоть бы нас научили петь очи это не так «Отчи наш» называют. Вы их научили, и они с нами пели. Тут ж на работу стали нас помаленьку таскать, бараки мыть. И я там с отцом Дьяконом познакомился. Он в мужском сарае карантин отбывал. Раз прибегает он ко мне. Пошли, пошли, там архиерея привезли. — Откуда архиерея-то, не знаешь ли? — Из Архангельска. — Ну, мы подходим. А в охра-то нас, владыка, издеваются. Кто ткнет, кто пнет. А на нем подрясничек тоненький. За бороду дергают и насмехаются. Сейчас мы метру он на тебя наденем. Пнули его. Он упал и сказал только, прими, Господи, мою душу. Примет, говорят, как же примет. Насмехаются. Эфиопское воинство. Так он от побоев и помер. Владыка, царствие его небесное, замучили издеваясь как над Христом. Их человек 10 было. Да. А тут карантин аж кончился, и стали вызывать по одной к начальнику. Пришла моя очередь. Начальник спрашивает. Как фамилия? Такая-то. Он глядит в формуляр, потом на меня. Откуда ты? Из всех мест. А уроженка? Вологодской области. Вологодского было району. Он говорит. Так-так... — Деревня Кожина? — А ты, андрюшки не родня? — каком какому Андрюшке? — У меня брат Андрюшка. — Так он сидит. — Нет, он не сидит. Мы с ним вместе учились четыре года. — Да, бывал, на одной койке спали. — А твоя-то как фамилия? — Хрусталев. Я поглядела, а у него глаза-то один больше другого. — Это он у нас, помню, гостил — Ванюша, — говорю, — ты, это начальник-то? — Я, — говорит, — так за что ж, — говорит, — тебя посадили? — Жить не умею, — говорю, — хулиганю доворую. У тебя вот все мои бумаги. — Да, — говорит, — на какую ж работу мне тебя поставить? — А сколько срок имеешь? Да, — так говорю, — пустяки. — Восемь лет. — Он, — погоди, большой срок не устрашает, маленький не утешает. Не думай, что столько отсидишь. Так куда же тебя направить? Не знаю, говорю. Я хоть и второй раз, но в лагерях не было Я в тюрьме сидела. Я тебя, говорит, назначу вохру кухаркой. Наверное, приготовить сумеешь? Ладно. Хорошо. Только в вохру меня урки не пустили. десятницы в бараке. Я тебя туда не пущу. Своих девушек пошлю. А ихних девушек нигде не держали как ответственная работа, так 58-я статья идёт доработать. А тут приходит завхоз. Говорит: "Мне три прачки нужны в больницу в Кулой. Это лагпункт был, километров 8". А ты пошли мы. Я, моя Херетина и Марья одна тоже набожная. Приходим туда в лагпункт в сарай встречу выходит вольный фельдшер Лекпом. Вот, говорит, мне в столовую повар, санитар и прачка. Всех троих взяли. Пришли мы вечером, поглядели на эту слабосилку. Ужас нас взял. Все поносники лежат на сене, оно уж как на ус. Которые без кольца он лежат. Да холодно, да мокрое это все это... Утром я приняла кухню. Шесть ушатов котел висит на бревне. Давайте, говорю, греть его, до да обиходим их, пока продуктов нам не привезли. Ну, стали их обихаживать. Сначала всех в одну кучу, харетина говорит. Не будем, они запачканы. Я говорю, сегодня они такие, а завтра, может, ты такая будешь. Давайте, говорим в одну кучу, кто может переползать, кто не может тащим. Ихни навоз вытаскали, доски ихни кипятком все ошпарили, сарай открыли, чтобы проветрило, их вымыли всех поносников. Сено чистое настлали положили их, с них все выполоскали. Конечно, и дело развесили. День хороший выдался, много высохло на ихние счастье. Знакомые тут мои лежали из одного места и из Лесина. Куликов Иван Петрович, Кошкин Иван Иванович, введенский Константин Васильевич, священника сын, учитель. — Ну, — говорю, — я кухарка ваша. — Ой, Кошкин посмотрел на меня. — Шура, ты это! Я... Слава тебе, Господи, теперь мы оживем. Получила я крупу, сварила им каши густой, всем разнесла по кружке каши. Потом плохо стало с Кошкиным к вечеру. — Поверни, — говорит, — меня. Я повернула. — Плохо, матушка. Только с полчаса ищ пужил. На другой день рису получили, отвар им наварили. Стали поправляться поносники. — 17. 20 человек помирает каждую ночь. Сначала хоронили и сколачивали из четырех досок гробишко, какой-никакой, а потом стали хоронить без гробов. Отец Диакон тут у нас тоже санитаром пристроился, вот мы с ним всех их отпевали. Тихонечко, конечное дело. Мы с ним друг дружке слово дали, я вперед помру, чтоб он меня отпил а он чтоб я его отпила Но никоторый не умер. А покойницкой тут никакой не было. Были ворота большие, подвешены так, на метр от земли, на них клали, и чтобы крысы их не объедали. И то они объедали. Носы и да уши, лица уж не узнать. Сколько там крыс этих было? Ночью спим, только лица закрываем, а они по нас так и прыгают. Утром встанешь... Они крики к кулою бегут. Метров сто одна крыса, или в копчёрку идёшь. Пока свет не зажжёшь, ноги не подымай, чтобы не наступить. Так по полу двигай. Наступишь, завери она, и все на тебя кинутся, загрызут. Это меня начальник предупредил. От свет зажжёшь, они разбегаются. Так и работала я больничной кухаркой. А кухни так и не было. На бревне котел и сит, и на этом же бревне общей кухней котел. А тут собрали зэки и собрания стали кричать. Пусть хоть раза три нам сварит больничная кухарка, нам варит больно плохо. Начальник разрешил. Это уж не хрусталёв был, а Рыжиков. Вызывает меня. Вот завтра и послезавтра сваришь общий котел. — На сколько человек? — На шестьсот. — Какой котел? — Шесть чушатов. — Сколько продуктов? — Столько-то. Я все подсчитала и на пять ведер жидкости убавила. Оно и погуще стало. Мясо, конечно, не проиграло в карты, все положило. Картошки, лук увяленого, свеклы, крупы. Можно сказать, что превосходная баланда. И при раздаче я была, когда разливали. Всем понравилось это. Поварам только не понравилось. Три повара там были. Один повар ученый был, учился на повара. но ну, неделю им варила, продукты получала. Потом меня поставили следить. Получила продукты, валила их в котел и при раздаче присутствовала. И так я была у них с января до мая, А тут приезжает к нам парень на лошади, говорит, собирайся в больницу, в Красный Бор. Собралась я, поехала. Главный врач мне говорит, принимай прачечную, больничную. Ну, накормили хорошо, постельные принадлежности выдали, одеяло мягкое, тёплое, две простыни, наволочку стружкой набивали, и комнату мне сразу дали отдельную. Корпуса там хорошие были, а я при складе. Койка, тумбочка, стол. Работаю я в прачечной. Вызывают к главному врачу. принимая анатомию. Инструменты. Приняла я инструмент. Потом говорят, горючее сильно тратится. Надо запирать да выдавать по норме. Опять я. И так целых шесть должностей у меня стало. И покойников мне поручили. Днем два могильщика ямы роют. но ну, там-то я не бывал, где они роют. А ночью из покойницкой вытаскиваем их. Накинут там веревку на ноги. Хватают за руки, да за веревку и кладут поперек саней. Широкие такие дровни. Да еще накрыть надо. Там лагерем везти, чтобы не видели, чего везут. Матрасми их распорытым накрою. И повезут их. Там зароют, конечно, и дел. Каждую ночь, да. А я тут своих вытащила. Харитину Иванну на раздачу пищи. Мария Григорьевна, портниха. Да, были у нас еще два старичка, бухгалтера. Иван Михайлович и другой, тоже Иван Михайлович. мои моей комнате. Соберемся, все ночную поем. Иван Михайлович деревянный крест нам сделал. Шестой апсалом я наизусть читала, канон споем. Хорошо так, я жила. Только все Господа молила, чтобы мне не научиться курить да ругаться. И, слава Богу, не научилась. Только трудно мне с учетом было. Я каждые три дня сама себе ревизию устраивала. Грамот у меня какая? Полторы зимы. Пелья у меня триста пар в ходу да, четыре отделения одеты. А врачи там все были евреи. И до чего ж люди хорошие, просто превосходные. Севрук. Два Севрука, отец сыном. Шик. Березовский. Они заключенных жалели. Александр Антонович Севрук, хирург, был хороший. Он себе в штат набрал 58-ю статью. Я, говорит, штат себе набрал, о ни одной юрки все тихие, не будет мату в моем отделении. А доктор Шик говорит, у меня пускай и мат, я отважу, у меня не будут. Ругачка он был, а уж такой хороший, простой. Вот прибежит ко мне, дура ты, лагерный придурок, а я ему, а по что мне ум-то? Таскать-то его, тяжесть такую, тьфу, только плюнет и убежит. кряч И вот Александр Антонович Севрук мне и говорит. Чего ты не напишешь жалобы и заявление об освобождении? Все пишут, одна ты не пишешь. А я и не знаю, чего и писать. А ты напиши, как есть. Чем проще, тем лучше. Я тебе хорошую характеристику дам. И адрес... Он указал мне в Москве. Я и написала. Он мне характеристику дал и адрес сам подписал. У нас все один заключенный писал для всех, по 40 рублей за бумагу брал, чтобы написать. А я уж сама написала, как умела. Ладно, хорошо. Три месяца шла разборка. Ходила, видно, взад и вперед. И пришло мне оттуда освободить меня. Утром я встала, вызывает меня в контору Я так обалдела, зачем требует? По складу у меня все хорошо, и так все в порядке. Зачем требует?»